Глава 50. Мне так никогда и не узнать, поняла ли Дезере на кладбище серьёзность нашего расставания. Если бы поняла, то как к нему отнеслась? Думаю, все еще могло бы некоторое время идти по накатанному. Ее устраивало неделю трудиться в поте лица, а потом иметь несколько часов расслабухи в деревенской обстановке. Поскольку это я всегда стоял с шапкой в руках, выпрашивая у Дезиры милостыню, удивительно, что на разрыв пошел я. Во всяком случае, мне кажется, инициатива была моя. Что ж, хотя бы не придется больше унижаться. Однако мой решительный шаг давался мне нелегко. По возвращении с кладбища я скинул с себя сапоги, прошел в залу и нашел в секретере блокнот с ручкой. Потом сделал обход фермы и всей усадьбы, чинно расхаживал кругом и, вроде строительного ревизора, записывал, где что нужно сделать. При этом в наушниках у меня была музыка с молодежного канала, я врубил радио на полную катушку, чтобы отбатомировать себя, но только временно, без последствий для здоровья. Поставил себе условия. кроме текущей работы, выполнять по три задания в день. А задания были не самые простенькие: зацементировать площадку для навоза или построить новую водокачку. Тем не менее, я справлялся, стиснув зубы, глушил боль работой. Навалил на себя столько, что не было минуты проглядеть газету. Зачастую не мог сообразить, какой сегодня день недели. Каждое утро я уходил в половине шестого и вертелся, как белка в колесе до десяти вечера. Вернувшись в дом, отключался, иногда не успев доползти до спальни. Случались дни, когда я не мог вспомнить, была ли у меня во рту хоть маковая росинка. В таком духе продолжалось до весеннего сева. Если коровы позволяли себе фордыбачиться, Я мог двинуть им кованым сапогом в бок. Одна стала такой нервной, что пришлось ее стряножить. Пускай скажет, спасибо, что я вообще держу их. Я не впал в апатию, которой мучился до появления креветки, но, видимо, подспутно рассуждал следующим образом: коль скоро я пожертвовал ради фермы самым потрясным в своей жизни, можно пожертвовать и остальным. Потом однако у меня возникла идея, что надо по субботам куда-нибудь отваливать Я вроде как дал себе очередное задание: вечером вон из дома езжай смотреть, что предлагает рынок, как ездишь на ярмарки сельскохозяйственной техники. Я сходил к парикмахеру, чтобы он чуть привел в порядок мою паклю, и обредившись чистую рубаху, джинсы и старую кожаную куртку, болтался по кабакам и клеил девиц. И коль скоро мне было наочкать на их мнение обо мне, пользовался куда большим успехом, чем когда-то Бенник Кавалер». Некоторых я даже приволакивал домой, всегда не больше одного раза. Не скажу, что я находил в них утешение, все казались мне на одно лицо. Впрочем, мои художества и не вгоняли меня в еще большую депрессуху. По крайней мере, я убеждался, что на свете есть и другие женщины. Затем я прекратил вылазки. Дело шло к весенней страда, я вкалывал по восемнадцать часов в сутки и однажды, свалившись без чувств в котельной, понял, что так продолжаться не может. Я похудел на семь кило и заработал гастрит. Чтобы совладать хотя бы с ним, позвонил Аните и попросил ее вечером заехать. При виде меня она всплеснула руками. Не будем попусту тратить слова, сказал я. У тебя есть лекарство? Спустя неделю Анита взяла отпуск. В больнице бывают только рады, если его можно давать не летом, заметила она. И тут же вселилась в материну комнату. Анита ублажала мой желудок вареной рыбой и протертыми супами. И массировала мне спину, когда я до 11 вечера не слезал с трактора, распахивая поля. Она набила продуктами холодильник и морозилку, взяла на себя стирку и уборку, повесила в кухне занавески и помогала мне с пробной дойкой. Вечерами, пока я читал ланд, вязала. Разговаривали мы в первое время мало. Ощущение было такое, словно у тебя раскалывалась голова, и ты заглотнул две таблетки аспирина. Боль постепенно стихает. Остаётся лишь слабое напоминание о ней, с которым можно жить дальше. В третью неделю я начал кое-что рассказывать. Анита больше помалкивала, только кивала и поглядывала на вязание, чтобы не спутать петли. Вот и хорошо. Сдумая онито высказаться о креветке, и я бы её погнал. На четвёртой неделе она перебралась ко мне в спальню. Фанфар слышно не было. Анита выполняла роль бани, когда ты зарос грязью и ломит все кости. Ощущения нескрывательные, скорее приятные. Дезире ни разу не звонил, на кладбище не ездил. Надеялся, родители меня поймут. После нашего расставания было несколько вечерних звонков по телефону. Я знал, кто это может быть, и не отвечал. Иначе бы я снова помчался к ней.